и даже никого не расстрелял из занимающихся этими проблемами физиков, почти поголовно состоявших из одних евреев. Так что очень трудно подогнать Сталина под какой-нибудь единый трафарет. Все было гораздо сложнее. Почти в таком же загоне, как и связь, была военно-транспортная служба, работающая почти на 80% с помощью гужевого транспорта, что было также отголоском великой эпохи стратегической кавалерии. Отсутствие в армии грузового автотранспорта никого не беспокоило. Если уж всю грозу было задумано выполнить на солдатских ногах, то считалось, что лошади тем более справятся с перевозкой тех грузов, что люди будут не в состоянии нести на своих плечах через леса, болота и горы. Примечание. План операции «Гроза» предусматривал поэтапную мобилизацию 800 тысяч лошадей. Пугающая всех мобильность немецкой пехоты в 1941-1942 годах объяснялось наличием у вермахта большого количества грузовиков, хотя очень посредственных и совершенно не приспособленных к русским условиям. Можно определенно сказать... что Сталину никогда бы не удалось наладить крупномасштабного контрнаступления Красной Армии, если бы не 150 тысяч тяжелых грузовиков «Студдебекер», полученных от союзников, но в 1940 году этого еще никто не понимал. Еще в худшем состоянии находилась служба тыла, видимо, одним своим названием, предполагая нечто трусливое и постыдное. Сказать в те годы, что ты служишь интендантом, можно было только краснее до слез. Значение службы тыла толком не понимал никто. И, естественно, никто этой службой всерьез не занимался. В 1939 году, выступая на 28 съезде партии, И подробно рассказывая о росте и развитии различных родов войск, Ворошилов, если все-таки со смешком сказал пару слов о связистах, то о службе тыла не упомянул вообще. Операция «Гроза», задуманная как гигантский разбойничий, набег вообще предполагала снабжение армии захваченными ресурсами. И уж вообще нечего говорить о медицинской службе, которая со времен Гражданской войны стала нисколько не лучше, чтобы не сказать больше. Не было в помине не только полевых установок для переливания крови, шприцев с морфием и кислородных масок, что уже имелось в распоряжении практически всех армий мира, но даже... противостолбнячных средств и простейшего медицинского инструмента. Примечанием мне как-то попался один документ, где потери Красной Армии в войне определялись следующим образом: 8,5 миллионов убитых и 22 миллиона умерших от ран. Почти половину от столбняка. Вполне правдоподобно. Если не считать связи, то все остальные пробелы в подготовке войск к глобальному наступлению вытекали не только и не столько из малограмотности самого Сталина и высшего партийно-государственного и военного руководства СССР, но и из их отношения к народу, порабощенной страны, как к неиссякаемому расходному материалу. Но более всех проблем Сталина, как обычно, заботила проблема кадров, Никто из стоящих во главе вооруженных сил пока не удовлетворял его полностью. Кроме себя самого он не видел никого, кто бы мог повести огромную армию в такой исторический поход, который был предусмотрен операцией «Гроза». Но сам он был не военным человеком, а потому должен был только послать в бой, как прекрасно сказано в песне. Когда нас в бой пошлет, товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет. Для того он и приказал собрать совещание высшего комсостава РКК